Греткин принадлежала к тому типу женщин, перед которыми мужчине, даже если ему за 60, хочется вытянуться в струнку. Очень высокая, возможно, футов 6, блондинка, но дело вовсе не в этом. Присутствовало что-то ещё, то ли запах, то ли вибрация, то ли аура. Правильно, подобие ауры. Короче говоря, Греткин Сильвери была женщиной, на которую невозможно не смотреть, о которой невозможно не думать. Раль вспомнил рассказ Елена о том, что муж Гретхен распорол ей живот ножом, оставив бедняжку истекать кровью. Он удивился, как мужчина мог совершить такое. Как вообще мужчина мог прикасаться к подобному созданию иначе, чем с благоговением или с похотью, как только он минует стадию, по земле ступает царица ночи. Кстати, Раль Пора бы твоим глазам вернуться в орбиты. Р Рад с вами познакомиться. Язык явно не повиновался ему. Ральф отпустил руку Гретхен. «Элен рассказала мне о вашем визите в больницу». «Спасибо, что помогли ей». «Помогать, Элен?» «Одно удовольствие». Гретхен ослепительно улыбнулась. «Она одна из тех женщин, ради которых и стоило затевать такие дела». Но, кажется, вам и без меня это хорошо известно. Согласен. Ральф был явно смущён. Располагаете ли вы временем выпить чашечку кофе? Пожалуйста, не отказывайтесь. Греткин взглянула на Элен, так и внула. Было бы отлично, согласилась Элен, потому что, ну, это не совсем визит вежливость, правильно? Ральф переводил взгляд с Элен на Греткин Тильбери и снова на Элен. Верно, Элен вздохнула. Нам Мне необходимо поговорить с тобой, Ральф. Только они поднялись по сумрачной лестнице, как Наталья, беспокойно заёрзав, заговорила на том повелительном детском наречии тарабарского, которое вскоре заменит настоящие слова. Можно мне взять её на руки? Ральф вопросительно посмотрел на Елен. Можно, согласилась та. Если Наталья заплачет, я сразу же возьму её обратно обеща. Ладно. Но её величество малышка. не расплакалась, дружески обхватив ручонкой Ральфа за шею. Она удобно устроилась на изгибе его правой руки словно на троне. "Ух ты", воскликнул Гретхен, впечатляюще. "Блик", сказала Наталья, хватая Ральфа за нижнюю бубу и оттягивая её в сторону. "Даннавик NBO6". Думаю, она рассуждает о сёстрах Хендрю. "Пошутил, Ральф". Элен Запрокинув голову, рассмеялась своим сердечным смехом, исходящим, казалось, из самой глубины её души. Раль даже не предполагал, насколько сильно ему не хватало этого лёгкого, искрящегося звука. Натале позволил нижний губи RALPH захлопнуться, когда он ввёл их в кухню, самую солнечную комнату в доме в это время дня. Он заметил, как удивлённо Елена глазеет по сторонам и понял, что она не была здесь давным-давно. слишком давно Снев в скухонного стола фотографию Кэролайн женщина внимательно разглядывала её в уголках губ елен трепетала лёгкая улыбка солнце осветило концы её коротко подстриженных волос как бы образуя нимб вокруг головы и ральф сделал внезапное открытие он любил элен в основном потому что её любила кэролайн лишь им двоим удалось получить доступ в сокровенные глубины ума и сердце కరోлайн. "Какое она была милой", пробормотал Олен. "И такой красивой, правда, Ральф?" "Да", согласился он, доставая чашки и стараясь расставлять их вне досягаемости любопытных ручёнок Натали. "Это фото сделано за месяц или два до начала головных болей. Наверное, держать фотографию на кухонном столе перед сахарницей, эксцентрично, но Именно в этой комнате я провожу большую часть времени. Мне кажется, это отличное место, вступила в разговор Гретхен. Голос у неё был низкий, с приятной хрипотцой. Ральф подумал: "Пошепче она мне на ушко, могу поклясаться, старенький мышонок в брюках не только перевернулся бы в спячке, но сделал бы кое-что ещё". "Я тоже так считаю", согласилась Елен. Она избегая прямого взгляда, одарила Ральфа неуловимой улыбкой, сняла с плеча розовую сумку и поставила её на стол. Наталья беспокоилась, протягивая ручки к матери, как только увидела свою бутылочку. И вдруг яркое, но, слава богу, кратковременное воспоминание промелькнуло в голове Ральфа. Элен, шатаясь, бредёт к красному яблоку. Один глаз заплыл, щека в крови, к бедру прижата Наталья, так подростки носят учебники. Хочешь покормить девочку? спросила Элен с улыбкой, и стало у Биллини, она снова посмотрела Ральфа в глаза. Ну почему бы и нет, но кофе? А о кофе позабочусь я, улыбнулась Гретхен. За свою жизнь я варила кофе миллионы раз. Отлично. Ральф селся за стол, держа в руке бутылочку со смесью. Ната莉 уверенно пристроила головку у него на плече и схватив сосок губами, принялась деловито сосать. Ральф улыбнулся Елен, сделав вид, что не заметил слёз, вновь выступивших у неё на глазах. Быстро же они учатся. Да, Елена, отрвав кусок бумажного полотенца от рулона возле раковины, промкнула глаза. Не могу спокойно смотреть, как ей легко с тобой, Ральф. Раньше она Так себя не вела, правда. Честно говоря, не помню, солгала он. Раньше такого не было. Не из-за того мальётка сторонилась его, просто она не была настолько доверчива. Только не забывай нажимать на пластиковый вкладыш бутылочки, иначе Наталья глотает воздуха и её начнёт пучить. Вас понял, Ральф оглянулся на Гретхен. Получается? Конечно. Как вы обычно пьёте кофе, Ральф? Думаю, из чашки. Расмеявшись, она поставила чашку на стол подальше от Натали. Гретхен села, положив ногу на ногу, и Ральф последил за ней взглядом, не смог удержаться. Когда он поднял голову, Гретхен иронично улыбнулась. Что за чёрт, подумал Ральф. Нет ничего мерзительнее старого козла, даже такого старого козла. который ему удаётся поспать всего 2-2,5 часа в сутки. Расскажи о своей работе, попросил Ральф, когда я, Элен села за стул и отхлёбнула кофе. Думаю, день рождения Майка Хендла на просто необходимо признать национальным праздником. Тебе это имя о чём-нибудь говорит? Немного, Ральф улыбнулся. Я была уверена, что нам придется уехать из Дерри. Разослав прошение о приеме на работу во всей библиотеке до самого Портсмута, я поняла, что такая перспектива мне не по душе. Из своих тридцати одного только шесть лет я прожила здесь, но Дерри стал для меня родным домом. Трудно объяснить, но это так. Ничего не нужно объяснять, Элен. По-моему, дом — это такая вещь, которая дается человеку, как цвет лица или глаз. Гретхен кивнула. — Да, — сказала она, — полностью согласна. Майк позвонил в понедельник и сообщил, что в детской библиотеке открылась вакансия ассистента. Я даже не могла поверить. Целую неделю я то и дело щипал о себе, словно проверяю, уж не сон ли это. — Правда, Гретхен? — Ты была просто счастлива, — согласилась Гретхен. — И это очень приятно. Она улыбнулась, и Лен, и для Ральфа эта улыбка стала откровением. Он внезапно понял, что может смотреть... на Гретхен Тильбер. Бесконечно, но это ничего не изменит. Даже если бы в комнате находился Том Круз, популярный голливудский актёр, всё осталось бы по-прежнему. Он подумал, уж не догадывается ли об этом Элен, а затем отчитал себя за глупость. У Элен были свои недостатки, но тупость не входила в их число. И когда ты приступаешь к работе, поинтересовался Раль. Двенадцатого, ответила Элен. Буду работать после обеда и по вечерам. Жалованье, конечно, не королевское, однако его вполне хватит, чтобы продержаться зиму, несмотря на то, как пойдут остальные мои. Разве это не здорово, Раль? Конечно, согласился он. Великолепно. Наталья, выпив полбутылочки смеся, теперь проявляла признаки потери интереса. Сусло наполовину выснуло с у неё изо рта, и струйка молока сбежала по подбородку. Ральф потянулся, чтобы вытереть ей личико, и его рука оставила в воздухе деликатные серо-голубые линии. Наталья ухватилась за них и звонко рассмеялась, когда линии растворились у неё в кулачке. У Ральфа перехватило дыхание. Она видит, ребёнок видит то же, что и я. Ерунда, Ральф. Полнейший бред, а тебе это известно. Однако он знал, что дело обстоит иначе. Только что он собственными глазами видел, как малютка Нэт пыталась схватить аурные полосы, оставленные его пальцами. "Ральф, окликнула Елена, что это случилось?" "Ничего". Взглянув вверх, он увидел, что Елена окружает блестящее облако цвета слоновой кости, струящееся волнами, словно дорогой шёлк, поднимающееся вверх. Веревочка шириной с ленту на свадебном подарке имела тот же оттенок. Аура Гретхен-Тилбери была темно-оранжевого цвета, по краям переходящего в желтый. — Ты собираешься вернуться в свой дом? Элен и Гретхен переглянулись, но Ральф вряд ли заметил их замешательство. Ему не нужно было наблюдать за лицами и жестами обеих женщин, чтобы понимать их чувства. И сознание этого стало откровением. Всё, что ему было нужно, это смотреть на их ауры. Лимонные оттенки по краям ауры Гретхен потемнели, превращая её в однородно оранжевую. Аура же Элен сжавшись, стала настолько яркой, что глазам было больно смотреть. Элен боялась возвращаться. Гретхен же знала об этом и сердилась на неё. И на свою собственную беспомощность подумал Ральф. Это ещё больше выводит её из себя. "Я собираюсь ещё немного пожить в Хайрич", как-то неохотно ответила Элен. "Может быть, до зимы. Думаю, скоро мы с Натальей переберёмся в город, но дом будет выставлен на продажу, если кто-то его действительно купит. А при настоящем положении дел на рынке недвижимости это весьма проблематично". Деньги будут переведены на общий счет. Его поделят поровну между мной и Эдом на основании закона о разводе. Ее нижняя губа задрожала. Аура стала еще плотнее. Теперь она прилегала к телу Элен, словно вторая кожа. По ней пробегали красные вспышки. Ральф, потянувшись через стол, сжал руку молодой женщины. Элен благодарно улыбнулась в ответ. — Ты сообщила мне две важные вещи, — сказал он. Во-первых, ты возбудила брак-разводный процесс, и во-вторых, ты по-прежнему боишься его. Последние 2 года своего замужества она постоянно подвергалась унижениям и избиениям, вмешалась Гретхен. Неудивительно, что она всё ещё боится своего мужа. Женщина говорила тихо, спокойно, рассудительно, но наблюдать её ауру было всё равно что смотреть сквозь прозрачное оконце в раскалённую печь. А вот Натали теперь окружало собственное сверкающее облако фаты. Оно было меньше, чем у матери, однако почти идентичное, как голубые глазки и золотисто-каштановые волосы. Веёвочка Натали поднималась от теми не чисто белой ленточки до самого потолка, где и сворачивалась эфирным кольцом вокруг люстры при каждом дуновении ветерка сквозь открытое окно. Этот клубочек начинал трепетать. Посмотрев вверх, Ральф заметил, что веревочки Элен и Гретхен тоже волнуются. «Имея я возможность увидеть себя со стороны, уверен, моя веревочка проделывает то же самое», — подумал он. «Все это реально. Чтобы там не считало дважды два-четыре часть моего разума, ауры существуют на самом деле, и я вижу их». Он ожидал каких-либо возражений, однако на этот раз никто не стал с ним спорить.